Глава 26. Что-то Гоша в последнее время сдаёт, постучал по своей шапке Денчик. Сейчас ещё бычку включит, а опять менты приедут, а то и скорая. Андруша потёр нос, наслаждаясь его сохранностью. Журналист знал Денчика только по кафетерию. Нездорово-задорный парень мутного рода деятельности в кабак с пустыми руками не заходил, поэтому был образующим посетителем. Он отличался тем, что всё время присмеивался и с ненужными подробностями подолгу пересказывал новости и фильмы. Все его байки были настолько скучными, что если в одной из них на свадьбе кто-то спал с невестой, то это был жених. Впрочем, неумение адекватно оценивать интерес сказанного для окружающих было его единственным недостатком. Денчик был эрудирован, щедр, безотказен и умел все – от вождения фуры и починки кондиционера до создания 3D-анимации. А главное – Денчик, ловче любого мошенника, умел манипулировать людьми, знал подходы к слабостям и желаниям, применяя эти навыки в люксовых номерах отелей и ресторанах, на переговорах с сильными мира сего жуликами. Наверное, чутье психолога и повело его за Андрушей, с которым он давно хотел познакомиться поближе и считая, что в голове журналиста есть чем поживиться. Как и в «Пятерочке», куда они свернули, прежде чем дойти до пустыря. По дороге Андруша успел разрекламировать катакомбы и Денчик согласился наведаться к развалинам. «Так и слушай». Журналист остановился в центре пустыря и, свободный от пакета рукой, начал рисовать картину на фоне монастыря. Короче, большевики храм обносили глухим забором. Вешали надпись «завод», «склад» или что-то в этом духе. Хотя нет, оставалось еще завести песок, цемент и кирпич. Потом привозили ромашку. 10-12 зэков врагов народа. Ну и дальше примерный диалог. Знаете, зачем вас привезли? Тишина. Нужно кое-какую хозработу быстро поделать, стеночку кирпичную возвести. Каменчики есть? Нету. Ничего, мы вам своего инструктора дадим. А теперь берите кирпичи и вниз. Песок и цемент подадим. Вниз — это как раз туда, вон, в подземные ходы. Минут через 15 проем хода заложен. Стенка готова. Ну и, собственно, инструктор и его кореша у этой стенки зэков на месте расстреливали и клали штабелями. Оставалось только заложить проем. Готов могильничек? И такой конвейер работал, пока ход не кончался. Там штольня метр семьдесят где-то в высоту, кирпичом обложены и арочные потолки. Хотя в этой истории потолки не самое главное. Андруша продолжил движение к облезлым парапетам. «Да ну, шляпа, уже бы выкопали, и все бы про это знали. Ладно, при совке, но сейчас-то точно выкопали бы». Значит, кому-то не выгодно Катакомбы, кстати, через весь город идут, а про них недавно только стали писать. Гостиницу устроили нашли ход строители. Сказали прорабу, а он приказал молчать, чтобы стройку не остановили. Я писал про это, мне один дед-строитель рассказывал. Он и сказал, что плита там в яме не просто торчит, а вход в катакомбы закрывает. «Авторитетно!» — прихихикнул Денчик и выложил на парапет крабовые палочки, и банку Джина Тоника. Как-то личный переводчик Хрущева Суходарев спросил у Кеннеди. «Кеннеди, а почему США до сих пор не эксгумируют останки Рузвельта? Его семья много лет об этом просит, думает, что его отравили». Кеннеди ответил. «А зачем? Ну, окажется, что отравили и что. Человека не вернешь, зато весь мир будет думать, что Америка – банановая республика, где президента можно просто взять и отравить». Через неделю Кеннеди средь бела дня застрелили в центре города. Андруша не стал спрашивать, при здесь эксгумация о расстрелянных подземельях, чтобы Дэнчик своим ответом не испортил впечатление от неожиданно короткого рассказа. Лишь заметил, что в любой эпичной байке почему-то должно быть место смерти. Дэнчик многозначительно вобрал в себя коктейль и, не опуская головы, сказал Луне. «Потому что смерть — это всегда честно». Рассив нутро, философ поинтересовался у Андруши, а не спускался ли в эти катакомбы и он, вдруг там есть что-то стоящее. Но журналист его разочаровал, все штольни были давно исхожены и завалены, а сам он никогда там не бывал. Не бывал, в частности, из-за неприятного шлейфа из детства. Маленький, любопытный Андруша увлекся динозаврами, археологией и фильмами про войну. и как-то в погоне за ящерицей набрел норов в посадке. Ящерица убежала, зато у ручья он нашел круглый магазин от немецкого автомата времен Курской битвы. Прижимая сокровище к животу под футболкой, Андруша прибежал домой, втихаря вычистил темно-зеленый диск зубной щеткой и завернул в несколько пакетов. Он прикопал реликт за помойкой, чтобы продать за миллион, когда вырастет... то есть когда его уже не обдурить покупатель, и когда мама не отнимет вырученные деньги. Каждые выходные хранитель выкапывал солидную, взрослую и очень военную штуковину, представляя, что случилось с ее хозяином в той посадке полвека назад. Андроша стал самоуверенным и даже высокомерным второклассником, ведь у него, в отличие от малявок-ровесников, была личная тайна и не просто тайна, а клад. Гарант будущего богатства. Но спустя пару лет жизнь преподала ему урок. На нём ОБЖшник принёс в класс противогаз. Сначала Андруша не поверил глазам, но потом взял резиновую маску в руки, на её носу болтался тот самый магазин от немецкого автомата. В этот день заплаканный школьник познал две догмы. Первая. У противогаза есть фильтр. Вторая. Ему никогда не найти в земле что-то ценное. Только потом дошло, чего внутри магазина песок какой-то трусился. Подытоживая повествование, втянул соплю журналист. денчик приступил к соболезнованиям, но вдруг завертелся вокруг своей оси в срочном поиске устойчивого места для банки. Под курткой звонил телефон. «Да-да, Валер Иванович». «Как договорились, фундамент готов, для стены еще 20 кубов красного кирпича надо. И зеленого шифера на крышу 5 квадратов добавить просит». «Лады, завтра на склад еду». А «Ага, добро». Денчик спрятал телефон и предложил Андруше все-таки подойти к заваленным плитами ходам поближе. «Себе дом строишь?» Журналист не стал упускать шанс расположить собеседника вопросом о его жизни. Не, надеюсь, никто не узнает, кому я его строю, глумливо посмеялся Денчик. Да какой нафиг дом? Человек звонил узнать, что там с растаможкой двигателей для электростанции. Таможники тормозят, денег клянчат. Э, а причём тут забор и крыша? Ничего не понял Андруша. Крыша, ага. Не унимался присмеиваться Денчик. Дом это решение вопроса. Забор это сколько начальнику дать. Крыша Экспедитору, например. Зелёная крыша — баксы. Что я, по телефону буду взятки обсуждать? У Дэнчика хватило водки, джина тоника и ума увидеть в андруши человека, которого можно безболезненно посвящать в такие делишки. Тем более прохиндейские схемы были многоступенчатыми и проверенными. Но во всяком случае, такие, как журналист, казались безобидными, даже окажись у них список фамилий, телефонов, сумм и дат. то я и думаю, что-то крыша маленькая. А вообще становится меньше взяток. Уже который год борются. У Андруша обострился инстинкт журналиста. Количество уменьшилось, суммы выросли. Денчик спрыгнул к плите, косо прикрывающий прямоугольный лаз. Сама система провоцирует на взяточничество. По закону рассмотреть документы на въезд или одобрить проект строительства надо за два дня. Допустим. И чиновник, естественно, делает это в последний час, саботирует процесс так совсем. Земля, проводы, отводы, с дорожниками, тем самым вымогает взятку, чтобы ускориться. — И как ты понимаешь это? Может, некогда просто? — спросил Андруша, не вмешиваясь в старания рассказчика ногами разгрести кучу заснеженного строительного мусора. «Ну, конечно, некогда», — поперхнулся коктейлем и смехом Денчик. «Там все все знают. Смотри, если знаешь, кому давать, подходишь первый раз с документами на груз или недвижимость, смотря что тебе надо, показываешь, их чиновник видит, намекаешь, чтобы побыстрее бы затраты не важны. В общем, не обязывающий диалог. Он понимает, что документы есть, его не подставляют, и человек заинтересован». На третий день разговор премия. Он сам намекает на кафе со вкусной кухней. К этому времени он всё узнал, проверил про фирму. Убедился, что не подстава. Главное, не менжеваться. Если боишься, лучше не делать. Увидят, что трусы могут не согласиться. Поймут, что если нажмут, сдашь. На общую взятку дастся определённая сумма. Моё дело договориться, остаток мне. Бывает, начальнику дают треть, чтобы он просто забыл список сотрудников, через которых решают вопрос, а им уже намного меньше надо. Ну а если надо договориться с конторой, где нет связи, как узнать, кому давать?» Втянулся в исповедь Андруша, и, чтобы было интереснее слушать, выдавил из обертки крабовую палочку. Это «Только иногородние такие. Еду в командировку, на месте решаю». Обращаю внимание на машины, припаркованные у учреждения или главного офиса. Там стоят обычно очень дорогие тачки, надполированные. Вероятность того, что одна из них взяточника, огромна. По марке можно примерно определить сумму взятки, аппетиты клиента и средний доход сотрудников ведомства. Если среди шикарных иномарок попадается русская, то, скорее всего, она принадлежит главному антикоррупционеру. Значит... Дэнчик посмотрел на журналиста, приглашая продолжить мысль. «Значит, главное не попасть на него», — рискнул журналист. «Значит, именно он больше всех расположен к получению взяток. Он всем рулит и точно знает, кому в его фирме надо отбашлять». «Да, отполированные иномарки — это не с физручкой шифроваться». Стыдливо вздохнул журналист, вспомнив свой печальный опыт путешествия в страну коррупции. Тогда на четвертом курсе Андруша лучше всех на журфаке играл в шахматы, так как единственный знал правила. Потому именно он был делегирован на вузовский турнир «Мат наш формат». Обычно представители журфака занимали места, примерно совпадающие с количеством команд. Не стал нарушать традицию Андруша и решил, что пять проигранных партий освобождают его от пар по физре, как спортивного активиста. О своем заблуждении студент узнал только в июне, на финишной прямой сессии, что стало для него физкультурным шоком. Преподавательница со стажем Елена Эдуардовна цинично предложила Андруше отработать программу семестра за день, пока она не ушла в отпуск. Идея симулянта не понравилась, ведь в случае выполнения условия он бы побил несколько рекордов Гиннеса, и зачет по физре ему уже бы не понадобился. Кроме взятки оставались два варианта и ни одного выхода. Или наверстывать пропущенное весь сентябрь, или сдаться в плен собственной армии. Но как правильно давать взятку? Да еще кому? Для Андруши педагоги всегда были примером порядочности и объектами уважения. Даже физруки. А вот так, в наглую, своим гнусным предложением стирать незыблемую грань между авторитетным наставником и мелким жуликом, Для этого нужна смелость. Смелость, равносильная той, которая позволила бы ему предложить Елене Эдуардовне за зачет близость у гимнастического козла. Как и в случае со взяткой, женщина оскорбиться не сутью предложения, а тем, что студент вообще мог подумать, что она согласится. Почему, собственно, девочки оскорбляются вниманием страшненьких мальчиков, но должник все-таки решился дать денег? У одногруппника Антона он прознал, что спонсор зачёта по физкультуре 500 рублей и что достаточно вложить сумму в зачётку, протянуть Елене Эдуардовне и попросить расписаться. Первым в дверь кафедры спортфака вошёл Антон. Такой же должник, как Андруша, только менее рефлексирующий. Спустя пару минут одногруппник фастливо продемонстрировал зачёт. Влажными пальцами Андруша расправил пять приписанных 100-рублёвок, Запихнул в зачётную книжку и немного на ней посидел, чтобы начинка не выпирала. Просторная кафедра спортфака поздоровалась со студентом пятью преподавателями в футболках и свистках. Среди них была и Елена Эдуардовна, которая за своим столом спасалась от духоты освежающим вентилятором. "Ну что, бегать сегодня начнешь или осенью?" узнала она должника. "А можно вы сейчас поставите, а я потом наверстаю?" Сторонясь остальных присутствующих, Андруша церемонно, как бокал с обручальным кольцом, придвинул зачетку к женщине. «Эх, ужин, что ж с тобой делать?» — открыла она синюю корочку. В тот же миг оттуда в воздух поднялся десант из пяти бумажных вертолетиков, подхваченных ветром от вентилятора. Коррупционный серпантин принялся сверлить пространство между полом, потолком и недоумевающими коллегами Елены Эдуардовны. С криком «Вот они где были!» Андруша стал ловить купюры. Преподаватели же, наоборот, показательно увертывались, давая понять, что не причастны к деньгам. А Елена Эдуардовна вовсе с перепугу и из инстинкта самосохранения, чтобы хоть как-то откреститься от мздоимного умысла, поставила Андруши зачет. Студент горячо извинился, взял у преподавательницы зачетку и приобрел хроническую взяткофобию. И только сейчас, спустя пять лет, откровения Денчика несколько облегчили недуг. Если употребить пиво и водки, то вскоре неизбежно постигнешь, что наш мир вовсе не сложен. Андруша, например, пришел к простоте после откровения Денчика. Ведь если даже этот придурковатый еще не попался на взятки, то он-то точно способен на всё, если задаться целью. Пторил журналисту изогаженный пустырь. которому не составляло труда уродовать планету, раскинувшись под самым красивым участком неба. По крайней мере, таким он показался Андруше. Журналист задрал голову, вставил в рот крабовую палочку и вгляделся в звёздную сыпь, задыхаясь непостижимостью космоса. «С одной стороны, да», — задумался Андруша. «Наш Млечный Путь — это снежинка на зимнем пустыре бесконечности». А его неудачная попытка дать взятку, как и вся великая человеческая цивилизация, в масштабах наблюдаемой им верху бездны не стоит ничего. И вообще применять определение «великий» к чему-то земному, что спасаться зонтом от цунами. Это с одной стороны. А если унять фатализм, прыть сперматозоида с будущим Андруши подарила журналисту счастье побывать здесь. Пусть и всего лет на семьдесят. Сириус не успел бы и сфотографироваться. И на жизнь дается только одна попытка. Так не глумление ли над вселенной? Тратить свою попытку, смотря как другие используют по максимуму ее? Одну, короткую и в эстафете с миллионами головастых соперников завоеванную? Хуже только жаловаться на нее. Андрюшин Пафос раздулся как жабий зоб. Его понимание мироустройства достигло таких масштабов, Что журналиста осенило? мелкий уэй «Это не молочный путь, как он думал, с десяти лет. Это млечный». «Говорят, в жизни человек должен попробовать всё. Но лучше попробовать всё, что попробовать хочется», — рассудил парень. Он посмотрел на свою жизнь со стороны и спросил себя. «Андрей, только честно, тебе всего хватает для заебись». Журналист закурил, повспоминал своё настроение последнего времени тех, кому хуже, и ответил. «Да». Из вселенной раздалось. «Ой, всё». Андруша это услышал и добавил. «Ну, почти всё». На повестке у него было лишь одно значительное «хочу». Точнее, была и по-прежнему отдыхала в жаркой стране. «Прикинь, почти все из этих звёзд погасли миллиарды лет назад». а их свет до сих пор летит, и мы его видим. То ли себе, то ли Денчику, проговорил журналист. Да, выдохнул Денчик. Чем мандеть, лучше помог. Собеседник конструктивно подошел к напоминанию о себе Андруши. К этому времени старатель раскачивал рычаг, арматуру которую просунул в проем между плитой и кирпичной окантовкой хода. Журналист неохотно покинул бетонный насест и спрыгнул в строительный мусор. Андруше было нетрудно помочь, просто ему, в принципе, не понравилось затея лезть в катакомбы с Денчиком. За несколько лет журналист многократно углублялся в документы и ни разу в само подземелье, а этот, активный, только узнал и уже пыхтит. Действует. Не дай бог, там еще и впрям окажется что-то интересное. Это ж никогда себе не простить. Но главное катакомбы — Это уже нечто родное, часть мечты. Понять Андрушину досаду, пожалуй, может тот, кто когда-то случайно открыл для себя лучшую группу в мире, пусть и никому неизвестную. Кто знал наизусть их тексты ещё с тех пор, когда слышал не треки, а песни, и кто каждый новый альбом ждал, как ждут рождения желанного ребёнка. Тот, кто показал другу пару клипов своих кумиров а через неделю увидел на его стене в соцсети подборку всей дискографии с пометкой «Кто со мной в МСК на их концерт?» А самому ехать некогда из-за загруженности ленью. Музыка-то, она, конечно, общая, но первым любить эту группу придумал ты, а теперь всякие там станут изнашивать её своими ушами. Так и с подземными ходами. Интересоваться идея Андруши, а этот арматурой. За неё рифлёную, схватился и журналист. Пять минут работы и возвратно-поступательные уговоры двух археологов убедили плиту перевалиться через себя и многообещающе рухнуть. Взволнованный подсобник последовал примеру Денчика согнуться пополам. Перед парнями возникла пологая каменистая лестница, уходившая метра на два вглубь. Догоняя свет фонарика, Они спустились в кирпичный полумрак казематов. Длинный туннель шириной метр и высотой около полутора упирался в поворот. Первым за полукруг повернул Денчик. Вместе с ним за поворотом пропал и свет фонарика. Поэтому Андруша остановился достать свой телефон. Как только ход вновь стал обозрим журналисту, он услышал гулкую эйфорию спутника. «Это мы удачно зашли!» Журналист ускорился и спустя секунды стоял рядом с Денчиком, уже в полный рост, в просторном помещении. Это был бункер, вдоль стен которого в три яруса высились похожие на небольшие нефтяные бочки ёмкости. — Не разводил, Коля, значит? — застыл в центре комнаты напарник Андруши. Инициатива копаться в мусоре и ворочить на морозе полутонную плиту принадлежала отнюдь неромантическому началу Денчика. Стоило час назад журналисту заикнуться про фильтр от противогаза, парня как рожей в лужу ударила. Он вспомнил, что бармен Коля некогда клялся, что где-то под центром города прячется послевоенное бомбоубежище, где верхи города могли укрыться отрязк ядерной войны. А в бункере, мол, находятся десятки габкалитовых фильтров против радиации. И уже в этих баках-фильтрах таится то, ради чего стоит искать бомбоубежище. Помимо измельченного угля, там решетки из палладья. В каждом баке около 50 граммов драгметалла. Если учесть, что на грамм палладья можно сдать три зачета по физре, то повод попыхтеть над плитой становился железобетонным. А где, как не в уже провложенном подземелье, удобнее всего продолбить бункер? Рискнул догадаться Денчик. Наряду с барменом Колей не врал и тот дед, который посвятил Андрушу в историю строительства гостиницы на катакомбах. Было дело: рыли фундаменты, нашли ход, проделанный монахами-экстравертами в 18 веке. Думали, скрытие и строить дальше, но вскоре выяснилось, туннель проходит рядом с домом Советов. Его подвал соединили с древним ходом, а под гостиницей решили построить бомбоубежище. куда легко могла проникнуть партийная знать, не выходя из дома. Но и древний ход не заканчивался, а спустя 200 метров вылезал наружу у руин монастырской стены, на нынешнем пустыре. Строители, уверенные, что никому и в голову не придет лезть в метровую дыру, среди камней просто привалили вход плитой. Ф.П.200.Д. озвучил, переписывая ряд пыльных букв и цифр Денчик. Те самые вроде. Удача вернула долг Андруши. Тогда в лесу у ручья он нашел куда большую ценность, чем фильтр от противогаза и даже чем магазин от немецкого автомата. Он нашел подсказку для Денчика, без которой тот бы ни за что не обнимал бы сейчас журналиста, насчитав 40 бочек. Главное, никому не говори про бомбарь, окей?» Таинственно предупредил Денчик и усугубил раздражение Андруши неведением. «Я-то не скажу. А что это за баки? Они что, дорогие?» Улучил момент спросить Андруша. «Что в них такого?» «Не видишь фильтры? А внутри уголь активированный. Летом фундук на даче буду сажать. Так тут угля для удобрения сезонов на 10 Заставил себя верить сказанное Денчик. «Короче, Андрюх, с меня три литра любой синьки с дютика. Мы завтра с Севычем на границу едем. Пойдет на Новый год подгончик Перед Денчиком стоял Али Баба в вязаной шапке, чью пещеру вскрыл чужак и делят его несметные копья. Но делят более чем справедливо. Вряд ли Андрюш нашел бы применение углю, попади в бомбоубежище первым. Зато на ассортимент duty free у журналиста всегда были конкретные виды. редкой удачливости день выдался. И вполне логично, что именно сегодня археологические изыскания конвертировались в столь щедрый магарыч. «Три литра! Это ж там и ром есть!» — облизнул предвкушение Андруша и развернулся к выходу. На обратном пути он снова задумался о лёгкости жить и о том, что единственная препона — Это лень встать с парапета и взяться искать арматуру, чтобы тут же взломать дверь к любой цели. Грязные успешные уже чуть ли не приятели выбрались на пустырь. Андруша, достав из оставленного пакета ледяную банку пива, сидел на корточках у ямы и поражался, как мало ему нужно для счастья. А может, не так это и мало, зажечь еле знакомого парня, который так жадно набросился на легенду о подземных ходах. Эйфорию Андруши подпитывал поступок Денчика. Другой на его месте забрал бы уголь за «спасибо, тебе же он всё равно не нужен». И не в трёх посуленных литрах дела, а в примере благородства, который даёт надежду, что у мира есть шанс. Тем временем Денчик поставил ногу на парапет, облокотился на колено и вникал в калькулятор. Минутой назад он погуглил содержание палладия в фильтрах и нашёл стоимость металла. После нехитрых подсчетов небо над пустырем осветила однокомнатная сумма – 2 миллиона 880 тысяч. Как и любому в подобной ситуации, Дэнчику срочно понадобилось идти. Напоследок он добил журналиста альтруизмом, пообещав доставить заслуженные напитки завтра прямо к нему домой. «Только никому!» – попрощался денчик и по-чеширски, фрагментами, исчез в темноте двора.